Глава шестьдесят Свидание с мойвой и свечами. Ты что, реально нашёл кафе, где готовят мойву? Нет, просто закажу тебе самую дешёвую рыбу и уговорю повара пожарить её прямо с кишками. Ничего ты в мойве не понимаешь. Ладно, выходные сгоняю на рынок и сама куплю. Нажарю с картошкой, ты слюной захлебнёшься. При взгляде на это сообщение... По лицу расплывается улыбка и неожиданно урчит в желудке. Я представляю Ярославу, пританцовывающую рядом со скворчащей сковородкой в своей клетчатой рубашке и начинаю отчаянно желать приближения выходных. Договорились. Так что насчёт сегодня? Что за глупые вопросы? Знаешь же, что я за любой кипиш, кроме голодовки. Только надо домой заскочить и татошку покормить. В назначенное время мы сидим в ресторане «Морской кухни». «Никакой мойвы здесь, разумеется, нет, хотя я честно пытался её разыскать, а из дешёвых рыб только дорада, которую я бы никому не рекомендовал есть с кишками. Поэтому, по моему совету, Ярослава впервые пробует устриц. Зрелище призабавное». «Выглядит как... Я даже не буду говорить, что...» Брезгливо морщится она, когда официант водружает на стол тарелку с моллюсками. «А это что?» — тычет на ёмкость с винной эссенцией. «Этим можно их полить», — улыбаюсь я. «И сбрызнуть соком лимона». «А почему подними лёд?» С подозрением щурится она. «Чтобы не стухли?» «Именно для этого», — давясь смехом, подтверждаю я. «Хватит их разглядывать. Пробуй». «Не представляю, как смогу засунуть это в рот», — ворчит она, опасливо крутя в пальцах устрицу. «Зачем только тебя послушала? Могла бы просто сазана или креветок заказать». «Боюсь». С Сазаном тоже возникли бы проблемы. Ну как? Ярослава с шумом всасывает содержимое ракушки и, сморщившись, прикрывает глаза. Когда открывает, на её лице сияет улыбка облегчения. Не фонтан, разумеется, но есть можно. Я думала, будет хуже. Но сопливые не конечно, всё равно. Надо ещё одну попробовать. Забыв про осьминога в своей тарелке, я помогаю. Сбрызгиваю устрицы лимонным соком, чего она, само собой, не сделала, и протягиваю ей. Давясь смехом, Ярослава всасывает моллюска из моих рук и снова смешно морщится. «Если бы баба Лида видела, что мы едим, она бы пальцем у виска покрутила. Мы такие ракушки раньше на берегу речки собирали и в костёр выкидывали». Вытерев губы салфеткой, она поднимает глаза выше моего плеча, и её улыбка моментально меркнет. Проследив её взгляд, я оборачиваюсь и вижу Сойку. Застыв, он разглядывает нас, будто видит впервые. Взгляд тяжёлый, лицо покрыто бурыми пятнами, что я чувствую, мне ровно. Из вежливости кивнув, я поворачиваюсь к Ярославе, которая сейчас похожа на статую из гипса. Настолько она неподвижна, и так побелело её лицо. «Привет, Артём», — еле слышно выдавливает она. Судя по шарканью ног за моей спиной, он молча ушёл. «Извини». Потупив взгляд, шелестит Ярослава. Её рука с устрицей безвольно шлёпнулась на стол. «Я просто до сих пор себя такой виноватой чувствую. Я ведь даже с духом не собралась лично с ним поговорить после всего. Просто сообщение написала, что не могу с ним быть, потому что он достоин лучшего отношения и лучшей девушки». Тут я не удерживаюсь и фыркаю. «Сойка достоин лучшего отношения?» «После того, как стал встречаться с ним не назло?» «Не надо издеваться. Артём как-то сказал, что меня любит. Конечно, ему больно». Внутренности будто полили кислотой. «Каков урод, а? Ничего святого». Так врать наивной девчонке о чувствах. Я смотрю на её расстроенное лицо, борясь с желанием рассказать ей правду, но понимаю, что не могу. Не могу я рассказать человеку, которого предали самые близкие люди, о существовании в этом мире очередного беспринципного ублюдка. «Переживёт», — наконец говорю я. «А теперь давай перейдём к сути сегодняшнего мероприятия». Ярослава, кажется, забывает о Сойке и смотрит на меня вопросительно. «Три дня выходных сможешь себе устроить? Слетаем к моим родителям на Кипр». Да, определённо заданный вопрос помогает ей справиться с чувством вины. Ореховые глаза возбуждённо вспыхивают, щёки розовеют. «На Кипр? Это ведь там, где Турция? То есть за заграница?» Совершенно верно. Пряча улыбку, подтверждаю я. Тот самый остров Кипр, находящийся в Средиземном море. Но... Её взгляд начинает отчаянно метаться по столу, а пальцы теребить несчастную устрицу. У меня же загранпаспорта нет. Да и родителям я твоим не очень-то нравлюсь. За загранпаспортом Лёлик поможет решить. А с моими родителями на месте разберёмся.